Эмоционально окрашенные слова. Эпиграф. В советское время фраза «Вася амбициозен» показывала, что говорящий осуждает Васю. В настоящее время эта фраза в большинстве случаев означает, что Васю оценили позитивно. Что изменилось? Звучание слова «нет», содержание «нет», а эмоциональная окраска безусловно изменилась. Или другой пример «Тот факт, что капиталисты и эксплуататоры стали называться работодателями, выдает изменение отношения к таким людям в обществе. Еще одна возможность. Пропозиция, какие-то возможности уже были. На это указывает слово «еще». Обнаружить подтекст в речи собеседника. Проанализировать стилистическую окраску слов. Каждое слово содержит название, номинацию. И оценку, коннотацию. Коннотация бывает положительной, отрицательной и нейтральной. У меня была возможность этим заниматься. Положительная коннотация. Я этим занимался. Нейтральная. Мне пришлось этим заниматься. Отрицательная. Анализируя эмоционально окрашенные слова, мы можем прогнозировать действия подчиненных, партнеров и клиентов как именно человек будет вести себя в тех или иных ситуациях, что его мотивирует. Выявив выраженные положительные или отрицательные отношения, стоит разобраться, с чем именно это связано. И тогда вы сможете полностью или частично устранить негатив и усилить позитив. Давайте рассмотрим данный вариант пропозиции на конкретных примерах. Первое. У меня было несколько задач, требующих решения. Слово «задача» нейтрально по сути, и значит человек не испытывает сильных эмоций по поводу этого участка своей работы. Второе. У меня было несколько проблем. Слово «проблема» значительно более негативно, и нам стоит выяснить, в чем причина отрицательных эмоций. Понимание причины может очень многое сказать о человеке, его мотивации, приоритетах и даже навыках и возможностях. Третье. Я должен был это сделать. В большинстве случаев слова долженствования окрашены скорее негативно. Стоит уточнить, верно ли это для данного случая, и на основании полученной информации сделать выводы. Четвертое мы будем вынуждены принять такое решение. Принятие решения – нежелательная и неприятная мера, и стоит выяснить, почему это так. Пятое. У нас есть все шансы найти решение. Поиск решения, с одной стороны, оценивается положительно, с другой – нет полной уверенности. Слово «шанс» отсылает к везению. Шестое. Ты должен это сделать. Жесткая установка на грани давления со стороны говорящего очень похожа на приказ. Нужно понимать, на чьей стороне сила. Седьмое. Тебе стоит это сделать. Пожелание высказано в гораздо более мягкой форме, что говорит либо о вежливости говорящего и нежелании давить, либо об отсутствии ресурсов для давления. Восьмое. Ты мог бы это сделать. Еще более мягкая форма пожелания.